Глава 10. Учение о прогрессе и конец истории. Идея прогресса для метафизики истории является центральной. Начиная с конца 18 века и весь 19 век, она играет определяющую роль в миросозерцании европейского человечества. Однако прежде всего нужно указать на то, что идея прогресса хоть и является очень новой, созданные последним периодом передового человеческого сознания, сущности имеют, как и все истины, древние и глубокие религиозные корни. И поскольку в ней есть существенная связь с самой глубиной исторической жизни, она обнажает это древнее своё происхождение. Идею прогресса нельзя смешивать, как это достаточно уже разъяснено, с идеей эволюции. Идея прогресса предполагает цель исторического процесса и раскрытие смысла его зависимости от этой конечной цели. Скажу более. Идея прогресса предполагает такую цель исторического процесса, которая не имманентна ему, то есть лежит не внутри истории, не связана с какой-либо эпохой, с каким-либо периодом прошлого, настоящего или будущего, но возвышается над временем. И только потому и может она признавать имеющим смысл то, что внутри исторического процесса заложено. Древние корни этой идеи – религиозно-мессианские. Это старинная древняя юдаистическая идея о мессианском разрешении истории, о грядущем Мессии, о земном разрешении судьбы Израиля, которая превратилась в судьбу всех народов. Идея о наступлении Царства Божьего, Царство совершенства, царство правды и справедливости, которое раньше или позже должно осуществиться. Эта мессианская и хилистическая идея в учении о прогрессии секуляризируется, то есть теряет свой религиозный характер и приобретает мирской, а сплошь и рядом — и антирелигиозный характер. Можно с большим основанием говорить, что учение о прогрессии было для многих религий, То есть существовала религия прогресса, которую исповедовали люди XIX века, и она заменяла для них христианскую религию, от которой они отступили. Эту религиозную по своим притязаниям идею прогресса нужно подвергнуть анализу для того, чтобы вскрыть ее основные внутренние противоречия. В последний период человеческого сознания вера в прогресс была подвергнута сомнению, миру прогресса свергнуты и уже многое сделано для критики этой идеи. Основное противоречие, которое нужно вскрыть в учении о прогрессе, и которое ясно в свете моей метафизики истории, заключается в ложном отношении учения о прогрессе к проблеме времени, к прошлому, настоящему и будущему. Учение о прогрессе есть прежде всего совершенно ложное, неоправданное ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения, а будущего за счет настоящего и прошлого. Учение о прогрессе представляет из себя религиозное исповедание, верование, потому что обосновать научно-позитивное учение о прогрессе нельзя, потому что научно-позитивно можно обосновать только теорию эволюции, Учение же о прогрессии может быть только предметом веры, упования. Учение о прогрессии есть обличение невидимые вещи. Грядущего есть извещение уповающих. И вот этой верой, этим упованием, связанным с учением о прогрессии, невозможно разрешить самую трагическую проблему метафизики истории — проблему времени. Я выяснил уже центральное значение проблемы времени для метафизики истории и пытался вскрыть порочную природу времени, которая распадается на прошлое и будущее, и которого уловить нельзя, в котором всякая реальность распылена, раздроблена и разорвана. Учение о прогрессе находится во власти этой разорванности. Учение о прогрессе представляет, что задачи всемирной истории человечества будут разрешены в будущем. что наступит какой-то момент в истории человечества, в судьбе человечества, в котором будет достигнуто высшее совершенное состояние. И в этом высшем совершенном состоянии будут примирены все противоречия, которыми полны судьбы человеческой истории, будут разрешены все задачи. В это верили и Конт, и Гегель, и Спенсер, и Маркс. Правомерно ли такое предположение? Какое мы имеем основание в это верить? И если бы даже мы это основание имели, то почему это может вызвать в нас энтузиазм? Почему это должно быть нами нравственно принято? И почему такого рода надежда может быть для нас радостной? Оснований для этого нет никаких, кроме того, что в учении о прогрессе бессознательно заложено, тайно пребывает некоторое религиозное упование на разрешение всемирной истории. Это есть надежда, что трагедия всемирной истории придет к концу. Разрешение этой трагедии и есть цель прогресса, но в позитивных учениях о прогрессе, как они являлись в XIX веке, задавлено и сознательно исключено такого рода религиозное верование и такого рода религиозная надежда. Наоборот. Верование, надежда и упование прогресса противополагаются различными теоретиками прогресса такого рода религиозным верованием, надеждам и упованием. Но если совершенно устранить это религиозное зерно идеи прогресса, то что в сущности от нее останется? Почему прогресс может быть внутренне принят? Ведь прогресс, позитивно понимаемый, заключается в том, что в потоке времени, в котором совершаются судьбы человеческой истории, одно поколение сменяет другое. Человечество восходит на какую-то неведомую и чуждую мне вершину и идёт вверх к высшему состоянию, по отношению к которому все предшествующие поколения являются лишь звеньями, лишь средством, орудием, а не самоцелью. Прогресс превращает каждое человеческое поколение Каждое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для окончательной цели — совершенства, могущества и блаженства грядущего человека, в котором никто из нас не будет иметь удела. Внутренне неприемлемо, религиозно и морально недопустимо позитивная идея прогресса, потому что природа этой идеи такова, что она делает невозможным разрешение муки жизни, разрешение трагических противоречий и конфликтов для всего человеческого рода, для всех человеческих поколений, для всех времён, для всех когда-либо живших людей с их страдальческой судьбой. Это учение заведомо и сознательно утверждает, что для огромной массы, бесконечной массы человеческих поколений и для бесконечного ряда времён и эпох Существует только смерть и могила. Они жили в несовершенном, страдальческом, полном противоречии состоянии, и только где-то на вершине исторической жизни появляется, наконец, на истолевших костях всех предшествующих поколений, такое поколение счастливцев, которое взберется на вершину и для которого, возможно, будет высшая полнота жизни, высшее блаженство и совершенство. Все поколения являются лишь средством для осуществления этой блаженной жизни, этого счастливого поколения избранников, которое должно явиться в каком-то неведомом и чуждом для нас грядущем. Религия прогресса рассматривает все человеческие поколения, все человеческие эпохи, как не имеющие ценности и цели в себе, не имеющие значения сами по себе, а лишь как орудие и средство для грядущего. Это основное религиозное и моральное противоречие учения о прогрессе, которое делает его внутренне неприемлемым и недопустимым. Религия прогресса есть религия смерти, а не воскрешения, не восстановления всего живого для вечной жизни. Нет никаких внутренних оснований предпочитать судьбу того поколения, которое явится когда-то на вершине для которого будет уготовано блаженство и счастье всем тем поколениям, которым в удел достались лишь страдания, муки и несовершенства. Никакое грядущее совершенство не может искупить всех мучений предшествующих поколений. Такое подчинение всех судеб человеческих какому-то мессианскому пиру того поколения, которому удастся взобраться на вершину прогресса, возмущает религиозно-нравственную совесть человечества. Религия прогресса, которая основана на такого рода обоготворении грядущего поколения счастливцев, беспощадна к настоящему и прошлому. Она соединяет безграничный оптимизм в отношении к будущему с безграничным пессимизмом в отношении к прошлому. Она глубоко противоположна христианскому упованию на всеобщее воскресение всех поколений. всех умерших, всех отцов и предков. Христианская идея основана на уповании, что окончится история исходом из исторических трагедий, из всех ее противоречий, и в этом исходе примут участие все человеческие поколения, что все, когда-либо жившие, будут воскрешены для вечной жизни. Идея прогресса XIX века допускает на этот мессианский пир лишь немногое поколение счастливцев, который является вампиром по отношению ко всем предшествующим поколениям. Тот пир, который эти грядущие счастливцы устроят на могилах предков, забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с нашей стороны энтузиазм к религии прогресса. Энтузиазм этот был бы низменным. Неразрешенность проблемы времени является основным пороком теории прогресса, потому что если возможно разрешение судьбы всемирной истории, ее основных противоречий, то оно возможно лишь в победе над временем, то есть преодоление разрыва между прошлым, настоящим и будущим, дробление времени на взаимно враждующие и взаимно пожирающие элементы. Эта порочная природа времени должна быть окончательно побеждена для того, чтобы поистине могла быть разрешена судьба всемирной истории. Но никакие учения о прогрессе не заключают в себе подобного рода упования, не ставят себе такого рода задачи и не имеют такого рода смысла. Теория прогресса не обращена к разрешению судьбы человеческой истории во вневременном, в вечности, во всеединстве, за пределами самой истории, а допускает разрешимость этой проблемы внутри временного потока истории, в каком-то из мгновений будущего времени, которая по отношению ко всем остальным мгновениям является пожирающим вампиром, потому что будущее является пожирателем прошлого, убийцей этого прошлого. На смерти зиждет идея прогресса свое упование. Прогресс оказывается не вечной жизнью, не воскресением, а вечной смертью, вечным истреблением прошлого будущим, предшествующего поколения последующим. Все разрешающее блаженство наступает в какое-то мгновение времени в будущем, а всякое мгновение времени в будущем есть разорванное, дробное, есть пожираемое и пожирающее, пожирающее прошлое и пожираемое будущим. Это противоречие времени делает порочным и негодным все учения о прогрессе. Учение о прогрессии есть временное учение XIX века, отражающее состояние сознания европейского человечества в XIX веке со всей ограниченностью, со всеми пределами, поставленными этому времени. Оно соответствует известной эпохе, и в нем нет неприходящей вечной истины, если не считать той истины, которая бессознательно заключена в нем как возвращение религиозного упования на разрешение судеб человеческой истории. Тесно связано с учением о прогрессе и с упованием прогресса утопия земного рая, земного блаженства. Это утопия земного рая, которая есть также извращение и искажение религиозной идеи о наступлении Царства Божия на Земле в конце истории, то есть бессознательный хилиазм. Это утопия земного рая получает удар за ударом. Она разрушена работой мысли и сокрушена практически и жизненно. Утопия земного рая заключает в себе те же основные противоречия, которые заключены и в учении о прогрессе. Потому что она также предполагает наступление какого-то совершенного состояния во времени в пределах исторического процесса. Она предполагает возможность разрешения исторической судьбы человечества в пределах того замкнутого круга исторических сил, в котором совершается самая история народов и истории человечества. Она считает возможным имманентное разрешение трагедии всемирной истории и наступление совершенного состояния. Она, так же как и всякая идея прогресса, покоится на ложном отношении к времени, В ней есть ложное учение, что в будущем, в грядущем, разрешима трагедия времени. Утопия земного рая, который должен осуществиться в будущем, по мнению одних очень скоро, по мнению других очень не скоро, в данном случае это не имеет принципиального значения. Мыслит совершенное и блаженное состояние в будущем, не принявшем в себя полноту прошедшего. Утопия земного рая утверждает, что весь исторический процесс был лишь подготовкой, лишь средством к ее осуществлению. Земное блаженство и совершенство тех счастливцев, которые где-то в конце исторического процесса явятся, искупает страдания и муки всех предшествующих человеческих поколений. Утопия земного рая предполагает, что возможно наступление абсолютного состояния человеческой жизни в относительных условиях земной и временной исторической жизни. Но земная действительность по существу не может вмещать в себе жизни абсолютной. Жизнь абсолютная не вмещается в эту, со всех сторон сдавленную и ограниченную действительность. Но утопия земного рая есть вера, что если этого не могло быть до сих пор, то наступит момент, когда что-то абсолютное наконец окончательно в исторической относительной действительности осуществится. Она утверждает не переход за грани и за пределы относительной исторической действительности в какой-то иной план бытия, в какое-то четвёртое измерение из ограниченных трёх измерений, Она хочет, чтобы в это трёхмерное пространство было целиком вмещено четвёртое измерение абсолютной жизни. В этом её основное метафизическое противоречие, которое делает её внутренне несостоятельной, потому что вместо того, чтобы искать достижение абсолютной жизни через переход земной истории в небесную историю, Утопия земного рая предполагает, что человеческая судьба окончательно решается в этой земной действительности, окончательно вмещается в три измерения со всей их ограниченностью. В нее она хочет вместить абсолютное совершенство и блаженство, которое может быть достигнуто лишь в иной небесной действительности, может вместиться лишь в четвертое измерение. Этой утопией земного рая, которая свойственна разным социальным учениям и разным философиям истории, наносит удары, от которых не оправится философская мысль и религиозное сознание. Начинает все более и более выясняться глубоко трагический и двойственный характер всего исторического процесса. В истории нет по прямой линии совершающегося прогресса добра. прогресс совершенства, в силу которого грядущее поколение стоит выше поколения предшествующего. В истории нет и прогресса счастья человеческого. Есть лишь трагическое, всё большее и большее раскрытие внутренних начал бытия. Раскрытие самых противоположных начал, как светлых, как тёмных, как божественных, так и дьявольских. Как начал добра, так и начал зла. В раскрытии этих противоречий и в выявлении их и заключается величайший внутренний смысл исторической судьбы человечества. Если можно утверждать какой-нибудь прогресс в истории человеческого сознания, так это обострение сознания, которое является результатом внутреннего раскрытия этого трагического противоречия человеческого бытия. Но ни в коем случае нельзя утверждать постоянное нарастание положительного насчёт отрицательного, как это утверждает теория прогресса. В историческом процессе происходит усложнение начал. Она несёт в себе начало самые противоположные. Если верить, что прогресс есть приближение к абсолютной божественной жизни, то было бы правильно отсюда делать вывод, что те поколения, которые явятся на вершине истории, будут находиться в особенной близости к абсолютному, все же остальные поколения или очень далеки от этого источника божественной жизни, или не имеют с ним никакой связи и приобщаются к божественной жизни, служа лишь средством для какого-то последнего поколения истории. Правильнее было бы думать, как думает Эл Ранке, что все человеческие поколения на протяжении всего исторического процесса имеют сами по себе отношение к абсолютному. Все они приближаются к божеству. В этом есть божественная справедливость и божественная правда. Какое было бы нарушение справедливости, если бы только те поколения, которые находятся на вершине прогресса, были допущены к тайнам божественной жизни? Именно такого рода учение о прогрессе может заставить усомниться в самом существовании божественного промысла. потому что божество, которое лишило бы своей близости все человеческие поколения и которое допустило бы к своей близости лишь поколения, стоящие на вершине истории, было бы божеством вампирическим, в нём была бы неправда и насилие по отношению к большей части человечества. На этом основании Иван Карамазов возвращает свой билет к Богу. В действительности ничего подобного нет. В действительности каждое поколение имеет цель в самом себе, несет оправдание и смысл в своей собственной жизни, в творимых им ценностях и собственных духовных подъемах, приближающих его к божественной жизни, а не в том, что оно является средством и орудием для поколений последующих. И разве люди XIX века не дальше от Бога, чем люди прежних веков? Есть еще одно возражение совершенно научно-позитивного характера, возражение против обычного учения о прогрессе, которое колеблет это учение в его первоосновах. Если взять судьбы народов, судьбы культур человеческих в истории, то мы видим, что все культуры, все эти общества и все народы переживают в судьбе своей разные периоды. Период зарождения, детства, возмужалости, высшего расцвета и, наконец, период старости, дряхлости, отцветания и смерти. Все великие национальные культуры и все общества подвергались этому процессу отрехления и умирания. Ценности культуры бессмертны. В культуре есть неумирающее начало, но сами народы, как живые организмы, изживающие свою судьбу в истории, смертны. После периода высшего своего цветения они начинают спускаться вниз и дряхлеть. Все великие культуры переживали период дряхлости. Самым наглядным возражением против теории прогресса является открытие такой великой культуры, существовавшей за 3000 лет до рождения Христова, как культура Вавилона, которая достигла высокого совершенства, предвосхищавшая и в некотором отношении превосходившая культуру XIX века. она умерла и исчезла почти бесследно. Долгое время перестали даже подозревать о её существовании, и только археологические раскопки и более усовершенствованные методы познания древних культур открыли существование этой культуры и породили увлечение панвавилонизмом. Это побуждает такого крупного историка, как Э. Мейер, решительно отрицать существование прогресса человечества по прямой восходящей линии. развиваются лишь отдельные типы культур, причём последующие культуры не всегда даже поднимаются на ту высоту, на которой стояли культуры предшествующие. Эти соображения вряд ли должны приводить к особо пессимистическим выводам, потому что совершенно неосновательно черпать свой оптимизм, свою бодрость и определять своё творчество в отношении к жизни, исходя из исключительной переоценки значения грядущих поколений. Убеждение, что они являются более реальными, чем все поколения предшествующие, ни на чём не основано. Если более глубоко подойти к этому вопросу, то нет никаких оснований считать каждого из нас, принадлежащих поколению, живущему в настоящем, хотя этот термин очень шаток и двусмыслен, потому что настоящее каждое мгновение исчезает. или грядущее поколение, которое народится через 50 или 100 лет, для нашего сознания более реальными или более ценными, чем те отошедшие поколения, которые существовали 50, 100 или 5000 лет тому назад. Дробя время на настоящее прошлое и будущее, мы не имеем основания утверждать, что будущее более реально, чем прошедшее. Будущее, с точки зрения настоящего, не более реально, чем прошлое. И творческая работа наша должна совершаться не во имя будущего, а во имя того вечного настоящего, в котором будущее и прошлое едины. Прошлого уже нет, и оно для нас не существует иначе, как в нашей памяти. Будущего еще нет, и неизвестно, будет ли оно. В известном смысле можно даже сказать, что прошлое более реально, чем будущее, и люди, отошедшие от нас, более реальны, чем люди еще не рожденные. Предполагают, что будет будущее, и в будущем будут жить поколения человеческие, для которых мы должны уготовлять высшую жизнь. Это и должно нам дать смысл жизни, радость жизни и бодрость жизни. Вот это и есть один из самых печальных предрассудков религии прогресса, которая исповедовалась в XIX веке. В действительности мы должны окончательно порвать упованиями, надеждами и верованиями, связанными с таким отношением к будущему. Мы должны в нашей вере и в нашей надежде, возвышающих нас над мгновением настоящего и делающих нас не только людьми оторванного настоящего, но и людьми великой исторической судьбы, окончательно преодолеть это разорванное и порочное время. Время настоящего прошлого и будущего, и войти в истинное время, в вечность. Все наши верования и упования должны быть связаны с разрешимостью человеческих судеб в вечности. И мы должны строить свою перспективу жизни не на перспективе оторванного будущего, а на перспективе целостной вечности. Каков будет плод наших творческих деяний в раздробленном времени, то есть в будущем, не нам судить и не нам предрешать. Это могут решать лишь другие поколения. Но наше дело в каждый период, в каждое мгновение нашей исторической судьбы определять своё отношение к жизни и к историческим задачам перед лицом вечности и перед судом вечности. Когда мы поставим судьбу, человеческую и историческую судьбу в перспективу вечности, то будущее окажется не более реальным, чем прошлое, настоящее не более реальным, чем прошлое и будущее. потому что всякое раздробленное время перед судом вечности внутренне греховно и порочно. Но религия прогресса хотела эту греховность и порочность осветить и узаконить. Греховные противоречия учения о прогрессе обличают внутреннюю несостоятельность и ложь гуманистических предпосылок прогресса. Те основания, на которых покоится гуманизм нового времени, были таковы, что они не обращали человека к вечности, а они повергали человека в земной поток времени со всем его дроблением. Поэтому они не могли истинным образом разрешить судьбу человеческой жизни, судьбу человеческой истории. Эти гуманистические предпосылки заключали в себе внутренние противоречия и внутреннюю порочность, которые рано или поздно должны были вскрыться. Это вскрытие я и называю кризисом гуманизма и концом Ренессанса. В гуманистический прогресс больше верить нельзя. Идея прогресса была великой идеей гуманистического периода истории. Весь XIX век проникся иллюзией прогресса. Учение о прогрессе в его безрелигиозной форме, оторванной от религиозно-истинного зерна, И есть не иное, как возведение в систему, в цельную теорию основного гуманистического предположения о том, что человек может давлять самому себе, может разрешать свою судьбу имманентными человеческими силами и не нуждается в божественных силах и в божественных целях жизни. Если в учении о прогрессе раскрывается ложь гуманистической предпосылки и ее иллюзии, то, с другой стороны, Нельзя было бы сказать, что гуманизм не имел никаких положительных результатов. Я думаю, что в гуманизме заключается и положительное начало, которое будет иметь огромное значение для будущей судьбы человека и его истории. Человек должен был пройти через гуманистическое самоутверждение и через гуманистическое самоудовлетворение. Он должен был на свободе раскрыть свои силы и проверить на опыте, что означает и к чему ведёт такого рода гуманизм. В гуманизме раскрылись человеческие потенции, которые не могут сами по себе привести к положительным результатам, но раскрытие это будет иметь очень большое значение для дальнейшей судьбы человечества, когда история из гуманистического периода перейдёт в какой-то другой, неведомый ещё период, накануне которого мы стоим. В духовных подъемах гуманистической культуры была потенция нового религиозного откровения. В гениальности этого периода была своя духовность. История есть поистине, и в этом ее религиозное содержание, путь к иному миру. Но внутри истории невозможно наступление какого-либо абсолютного совершенного состояния. Задача истории разрешима лишь за ее пределами. Это и есть основной и главный вывод, к которому приходит метафизика истории. Это и есть секрет, который лежит внутри исторического процесса. Переходом от одной эпохи к другой бьется человечество над разрешением своей судьбы внутри истории. Когда оно приходит не к тому, чего ждало, и начинает ощущать безвыходность круга истории, Тогда человечество начинает сознавать невозможность разрешить свою задачу внутри самого процесса истории, начинает сознавать, что лишь трансцендентный выход делает историю разрешимой. Для того, чтобы разрешить задачу истории, неразрывно связанную с природой времени, нужно всю перспективу истории обратить внутрь и от попытки разрешить её, вытянув во временном историческом совершении, перейти к разрешению её через выход за пределы истории, через прорыв истории в сверхисторию, через допущение в замкнутый круг истории сил надысторических, то есть нового, ноуминального небесного события в земном и феноменальном, грядущего явления Христа. Основная идея, к которой приходит метафизика истории и которая вместе с тем является и предпосылкой метафизики истории, есть идея неизбежности конца истории. Если смотреть на исторический процесс с точки зрения имманентного разрешения задач, которые в нём ставятся, разрешение их внутри потока времени, то нельзя не прийти к самым пессимистическим, безнадёжным результатам, потому что с этой точки зрения все попытки разрешения всех исторических задач во все периоды должны быть признаны сплошной неудачей. В исторической судьбе человека в сущности всё не удалось, и есть основания думать, что никогда и не будет удаваться. Не удался ни один замысел, поставленный внутри исторического процесса. Никогда не осуществлялось то, что ставилось задачей и целью какой-либо исторической эпохи, что преподносилось как идея, которая должна быть так или иначе осуществлена. Если взять исторический процесс в целом, то коренной неудачей, которая этот процесс поражает, нужно признать, что в нем не удается Царство Божие. Что если Царство Божие было задано в историческом процессе как разрешение судьбы человеческой, то оно никогда в этом историческом процессе не осуществлялось и никогда приближение к осуществлению Царства Божия не происходило. Если взять отдельные периоды в истории с теми задачами, которые в них ставились, то они также были поражены внутренней болезнью и внутренней неосуществимостью этих задач. Если мы возьмем всю новую гуманистическую историю, то она поражает сплошной неудачей, потому что не удался Ренессанс, и то, что Ренессансом сотворено, не соответствует подлинным его заданиям и планам. Обнаружена невозможность Ренессанса внутри христианского мира. Христианский мир болен такой болезнью раздвоения, которая делает недостижимой целость ренессансного замысла. Содержание христианского мира не может быть оформлено в античном смысле. Такие же неудачи постигли и реформацию, поставившую себе великую цель утверждения религиозной свободы и приведшую к крушению религии. и французскую революцию, создавшую вместо братства, равенства и свободы буржуазное общество XIX века. Революция обнаружила такие противоречия, которые на протяжении всего XIX века раскрывались и окончательно изобличали лживость всей идеологии французской революции. Вместо равенства, братства и свободы раскрылись новые формы неравенства и ненависти людей друг к другу. Точно так же можно заранее с уверенностью сказать, что не удадутся и те основные идеи и задачи, которыми живет наша эпоха. Не удастся никогда социализм, который попробуют осуществить и который, вероятно, будет играть большую роль в том периоде истории, в который ныне мы вступаем. Социализм в пути осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление тех задач, которые выставило социалистическое движение. Он никогда не осуществит ни того освобождения человеческого труда, которого Маркс хотел достигнуть связыванием труда, никогда не приведет человечество к богатству, не осуществит равенство, а создаст лишь новую вражду между людьми. новую разобщенность и новые неслыханные формы гнёта. Не удастся и анархизм, который конкурирует с социализмом. Никогда не осуществит он той предельной свободы, не знающей границ и удержу, к которой призывает. Наоборот, он раскроет ещё большее рабство. Никогда, в сущности, не удавалось в пределах истории ни одна из революций, потому что если революции и были важным моментом в судьбе народов, моментом внутренне неизбежным, к которому вела вся предшествующая судьба и порождала дальнейшие её совершения, то они никогда не разрешали тех задач, которые были ими заданы. Никогда этого не было и никогда не будет. В конце концов, плодотворном бывал лишь великий опыт исторических неудач, ибо в нём приоткрывалось что-то новое для человечества. Обыкновенно достигалось совсем не то, что люди предполагали и к чему стремились. Обыкновенно революции кончались реакцией, в которой раскрывалось что-то новое, в которой происходило осмысливание пережитого опыта. Хотя бы реакции и сопровождались целым рядом отрицательных проявлений и частично отбрасывали назад человеческие общества. Так, духовная реакция начала XIX века была одним из самых положительных результатов революции. В ней начался процесс духовного возрождения. Начало XIX века имело огромное значение, но оно не соответствовало тем социальным целям, которые ставила себе революция. Можно сказать о величайшем событии всемирной истории, которое составляет его сердцевину и которое есть ключ к разгадке смысла истории. О христианстве. которая открыла новую эру и определила всю историческую судьбу, можно сказать, что история христианства также есть сплошная великая неудача. Многие враги христианства говорят это со озолорадством, говорят как самое большое возражение против христианства. Они возражают против христианства потому, что христианство «не удалось и удастся на земле не может». Но это же самое, можно сказать, и с совсем другой духовной настроенностью, вкладывая другой смысл. Действительно, христианство в истории также не удалось, как не удалось всё в истории. Те задания, которые поставлены христианской верой, и христианским сознанием, никогда на протяжении двух тысяч лет не были осуществлены и никогда в пределах этого нашего времени и в пределах этой истории не будут осуществлены. потому что осуществлены они могут быть лишь в победе над временем, в переходе в вечность и в преодолении истории через переход в сверхисторический процесс. Но сама неудача христианства менее всего может быть превращена в аргумент против высшей его правды, так же, как и самая неудача истории, менее всего означает бессмысленность истории, внутреннюю ее ненужность и пустоту. «Неудача истории вовсе не означает того, что история не имеет смысла, и что совершается она впустое, так же, как неудача христианства не означает того, что христианство не есть высшая истина, и что это может быть использовано как аргумент против него, потому что попытка сделать неудачу и историческую реализацию имманентное осуществление критерием истинности и осмысленности сама по себе несостоятельна». История и всё историческое по природе своей таково, что никакие совершенные осуществления в временном их потоке невозможны. Но тот великий опыт, который раскрывается в исторической судьбе, имеет глубочайший смысл и вне осуществления и реализации. Он раскрывается за пределами истории. Посюсторонняя неудача, которая болезненно бросается нам в глаза и нас поражает в пределах временной земной действительности, не означает какой-то предельно потусторонней неудачи, а указывает лишь на то, что человек и человечество в своих судьбах призваны к высшей реализации своих потенций, бесконечно превышающей все те реализации, к которым человек стремится в исторической своей жизни. Все неудачи реформации и революции и всего исторического обозначают лишь разорванность человека, который должен целостно изменить свою судьбу в более высокой и более абсолютной действительности, чем та, в которой это все совершилось. Если христианство само по себе претерпевает неудачи в пределах истории, то это обозначает не неудачу самого христианства, потому что это есть лишь очень несовершенное словосочетание, очень искажённая передача, изобличающая несовершенство нашего языка. В действительности же это есть суть неудача не христианства, не христианской абсолютной истины, которая прибудет во и которую не одолеют врата адовы, но означает неизбежную неудачу всякого относительного мира. всякого относительно разорванного времени, неудачу, ограниченной земной действительности. Это не неудача Божья, как думают те, которые направляют этот аргумент против христианства, а неудача человеческая. Неудача же человеческая обозначает лишь то, что человек в своей судьбе призван к тому, чтобы подняться еще выше, чтобы реализовать свои потенции в вечном времени, в более высокой действительности, чем та, в которой он пытался их реализовать. Аргумент против христианства, основанный на неудаче христианства, вдвойне безобразен вот почему. Христианское человечество в своей истории сначала изменило христианской истине, а потом, совершив эту измену, оно начало хлеймить христианство, нападать на него, утверждая, что у христианства не удалось. Но христианство не удалось именно потому, что те, которые возражают против него, от него отступили. Таким образом, получается двойная ложь в этой аргументации. Лишь при перенесении центра тяжести человеческой жизни в иной мир можно творить красоту в этом мире. Величайшая красота, которая достигается в этом мире, была связана не с тем, что человечество ставило себе чисто земные цели в этой действительности, а с тем, что оно ставило себе цели за пределами этого мира. Тот порыв, который влёк человечество в мир иной, в этом мире воплощался в единственно возможной, высшей для нас красоте, которая всегда имеет природу символическую, а не реалистическую. Если окончательное реалистическое ощущение возможно лишь в какой-то высшей действительности, за пределами времени, за пределами истории, то символическое осуществление возможно здесь, в этой земной действительности, как знак высшей действительности. Это более всего ясно на природе искусства, потому что искусство, как вершина человеческого творчества в высочайших своих проявлениях, имеет символический характер. И это символическое достижение искусства говорит о призвании человека к какой-то иной, более высокой действительности. Когда я говорил о небесной истории как о прологе земной истории и затем перешел к земной истории, я строил всю завязывавшуюся трагедию всей судьбы человеческой на том, что существуют двоякого рода откровения. Откровение Бога человека и ответное откровение человека Богу. Вся трагедия бытия есть трагедия внутреннего свободного отношения между человеком и Богом. рождение Бога в человеке и человека в Боге, откровение Бога человеку и ответного откровения человека — Богу». Историческая судьба человека вся пронизана этим ответным откровением человека к Богу. В человеческом творчестве, в исторической судьбе своей человек отвечает на слова, сказанные ему Богом, но глубочайший внутренний смысл ответного откровения человека скрыт в его свободе, Только свободное откровение человека, свободное его творчество, желанно для Бога и задано Богом. Только оно отвечает на Божью тоску по человеку. Бог ждёт от человека свободного дерзновения творчества. Но в исторической судьбе человечества, в конкретной человеческой истории постоянно происходят срывы с пути свободы на пути принуждения и необходимости. Вся человеческая история наполнена такими соблазнами, от соблазнов принудительной католической или византийской теократии до соблазнов принудительного социализма. Труден и трагичен путь свободы, потому что поистине нет ничего ответственнее и ничего более героического и страдальческого, чем путь свободы. Всякий путь необходимости и принуждения – путь более легкий, менее трагический и менее героический». Вот почему человечество в своих исторических путях постоянно сбивается на соблазн подмены путей свободы и путями принуждения. Это происходит как в религиозной жизни, так и в жизни нерелигиозной. Соблазн этот гениально раскрыт Достоевским в «Легенде о великом инквизиторе». «Великий инквизитор хочет снять с людей бремя свободы во имя счастья всех». Соблазн этот в прошлом породил историческую инквизицию, а в настоящем – религию социализма, которая есть не что иное, как религия великого инквизитора, основанная на подмене путей свободы путями принуждения, на снятии с человека времени трагической свободы. На этом разыгрывается драма истории с её постоянной борьбой начала свободы и начала принуждения и постоянным переходом от одного начала к другому. Но если отрицать учение о прогрессе, если отвергать о грядущих поколений, если не видеть в грядущем постоянного нарастания положительного добра, положительного света, положительного совершенства и блаженства, то в чем же тогда заключается внутренний смысл грядущей исторической судьбы и существует ли этот смысл? Для христианской философии ответ на этот вопрос не так труден, потому что христианская философия истории по существу не может быть неапокалиптической, потому что в Малом Евангельском Апокалипсисе и в Большом Апокалипсисе откровении святого Иоанна даны символы сокровенных судеб истории. Апокалиптические пророчества обращены к завершению истории, и апокалипсис есть прекровенное откровение о всё разрешающем конце истории. В апокалиптическом свете метафизика истории раскрывает двойственность грядущего, раскрывает нарастание в нем как положительных христианских сил, которое должно завершиться явлением Христа грядущего, так и отрицательных антихристианских сил, которое должно завершиться явлением антихриста. Антихрист — есть проблема метафизики истории. Антихрист есть явление не того старого зла, которое унаследовано от первоначальных стадий человеческих историй, а нового зла, зла грядущего века, которое будет более страшным, чем зло прошлого. В грядущем предстоит небывалая борьба добра и зла, бога и дьявола, света и тьмы. Смысл истории заключается в раскрытии этих противоположных начал, в их противоборстве и в окончательном трагическом столкновении одного и другого начала. Антихристово начало будет задерживать человечество в этом дурном времени и закрепощать, порабощать его, миру сему, этому ограниченному плану бытия. Но апокалипсис должно истолковывать символически и имманентно. Таким образом, для христианской философии истории совершенно не страшно и совершенно не ведёт к отрицанию внутреннего смысла истории то, что в грядущем будет нарастать не только добро, но и зло. Не только начало христианские, иное начало антихристианские, потому что христианские пророчества именно об этом и говорят. Это лишь подтверждает подлинность христианских пророчеств о завершении истории. Внешний апокалипсис есть лишь символически условное выражение внутреннего апокалипсиса человеческого духа, и в нём говорится лишь о судьбе нашего мирового эона, а не о судьбе последней глубины бытия. Я хотел бы кончить с тем, с чего начал. Начал я с небесного пролога истории для того, чтобы перейти к земной истории, и от этой земной истории должен опять перейти к истории небесной. История только в том случае имеет положительный смысл, если она кончится. Вся метафизика истории, которую я пытался раскрыть в своей книге, ведёт к сознанию неизбежности конца истории. Если бы история была бесконечным процессом, плохой бесконечностью, то история не имела бы смысла. Трагедия времени была бы неразрешимой, И задача истории неосуществимой, потому что внутри исторического времени и не может быть осуществлена. Судьба человека, которая лежит в основе истории, предполагает сверхисторическую цель, сверхисторическое разрешение судьбы истории в ином, вечном времени. Земная история должна вновь войти в небесную историю, должны исчезнуть грани, отделяющие мир посюсторонний от мира и потустороннего, подобно тому, как не было этих граней в глубине прошлого на заре мировой жизни. Мифы говорят нам о первичной смешанности небесного и земного. Так и в конце истории не будет уже замкнутости мира сего, нашей земной действительности. Эон нашего мира стареет, как на перезревшем плоде лопнут оболочки, отделявшие его от миров иных. Об этом проникновенно символически говорит апокалипсис. Разрывается связь времён, замкнутый круг мировой действительности перестаёт существовать. В него сливаются энергии иных ступеней действительности. История нашего мирового времени кончается, и потому только и приобретает смысл. День нашей индивидуальной жизни сам по себе бессмыслен. Наша жизнь приобретает смысл лишь в связи всех дней нашей жизни. История не могла разрешить проблемы индивидуальной судьбы человека, судьбы, которая составляет тему гениальных откровений творчества Достоевского, с которой связана вся метафизика истории. Эта проблема индивидуальной истории неразрешима в пределах истории, в пределах истории неразрешим трагический конфликт судьбы индивидуальной с судьбой мировой, с судьбой всего человечества. И поэтому история должна кончиться. Мир должен вступить в такую высокую действительность, в такое целостное время, в которых разрешится проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический конфликт этой индивидуальной судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой исход. История есть прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба, как трагическая судьба. Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь последний всеразрешающий акт. В трагедии неизбежен катарсис. История не имеет бесконечного развития в нашем времени, не имеет закономерности природных явлений именно потому, что история есть судьба. Таков последний вывод и последний результат метафизики истории. Судьба человеческая, которую мы должны проследить через все периоды истории, неразрешима в пределах истории. Метафизика истории научает нас тому, что неразрешимое в пределах истории разрешается за пределами истории. И это и есть самый большой аргумент в пользу того, что история не бессмысленна, что она имеет высший смысл. Если бы она имела только имманентный земной смысл, то именно в этом случае она была бы бессмысленной, потому что тогда все основные трудности, связанные с природой времени, были бы неразрешимы, или все разрешения были бы фиктивными, кажущимися и не истинными. Такая относительно пессимистическая метафизика истории разрывается иллюзиями, связанными с боготворением будущего, неизвергает идею прогресса, но укрепляет надежду и упование на разрешение всей муки истории в перспективе вечности, в перспективе вечной действительности. И эта пессимистическая метафизика истории более оптимистична в последнем и глубоком смысле слова, чем безотрадное и смертоносное для всего живого оптимистическое учение о прогрессе. должен совершиться какой-то внутренний сдвиг, после которого всемирная история предстанет не в перспективе истребляющего потока времени, как бы выброшенная из глубины духа вовне, а в перспективе вечности, в перспективе истории небесной. Она вернётся в глубину, как момент из вечной мистерии духа.